Глава вторая. Мы летели долго, ещё почти четыре часа. Давно уже наступила ночь, и когда за окнами неожиданно появились пики гор, скрывавшие город, расположенный в небольшой долине, я почти прижалась к стеклу, жадно рассматривая место, окружённый вершинами, с несколькими чистыми озёрами и вечно занесённый снегами тирадас. Город на севере Ариаты, как я после выяснила, казался затерянным. Ветер в нём всегда был холодный и злой. Не спасали даже горы. Сильные порывы то и дело ударяли в стёкла. Небольшие, в два этажа, но крепкие и надёжные дома мелькали внизу. Ни о каких высотках здесь не шло и речи. Из-за близости горных озёр, в которые когда-то попали метеориты, постоянно сбоило электричество, и толком не работала техника. Для меня заснеженный тирадас в свете разбросанных огней казался другим миром. Мужчина остановил флайер почти на окраине городка, возле двухэтажного домика с тёмными окнами. Вышел первым, помог выбраться мне. Молча вложил в ладонь самый обычный ключ и подтолкнул к зданию. Я не сопротивлялась, это было бессмысленно, и после всего, что со мной произошло за последние сутки, перестала бояться. Почти. В глубине души, на самом донышке. Страх опутывал сетями и порой не давал нормально дышать. Дорожка была давно нечищена, я брела по сугробам. Ключом открыла дверь и оглянулась. Мужчина пробирался следом, неся на руках мою маму. Я подвинулась, пропуская его внутрь дома, и включила свет. Мы оказались в небольшой, но уютной гостиной. Маму он положил на диван, разрезал верёвки. Пока я хлопотала над ней, незнакомец вернулся с отцом. Родители до сих пор были без сознания. Они придут в себя к утру сказал мужчина, заговорив со мной первый раз за всё то время, что мы летели. Голос из-за шлема сильно исказился, и разобрать интонации было сложно. «Вы не станете нас убивать», — выпалила я. Этот вопрос не давал покоя, и я не могла его не задать. «Не стану». Внутри всё вспыхнуло от радости. «Почему?» «Слишком много вопросов», — ответил он, направляясь к камину. Уложил в него заранее приготовленные поленьи и разжег огонь. Коротко пояснил мне, что за домом есть небольшой сарайчик, где можно взять ещё дров, когда они закончатся. Сообщил, что продуктов нам хватит на неделю, а после необходимо будет покупать их в городских лавочках. И что в доме имеется всё необходимое для проживания на ближайший год. Разве что одежду придётся приобретать по размеру. Я пребывала в оцепенении, слушала, но едва ли осознавала сказанное. Я всё ещё не верила, что моя семья осталась жива. Мужчина, не подозревая о моих мыслях, оставил деньги и новые документы. У мамы и папы двойные имена, поэтому он убрал первое, оставив им второе, менее известное. И изменил нашу фамилию, Истериас, на Грайс. Понятия не имею, как он это провернул и когда. Но зато появилось чёткое ощущение, что этот незнакомец сразу был на нашей стороне. Документы не возьмёшь из воздуха. Тут необходима подготовка. Только задай я вопросы, и они вновь останутся без ответа. «Может, этот мужчина знаком с Риком или нет? Почему он помогает моей семье?» Тряхнула головой, чувствуя, как наваливается усталость. Незнакомец же ничего не объясняя, поманил меня за собой, и мы вышли из дома. Мелькнула мысль, что я ни в коем случае не должна покидать родителей и идти с этим мужчиной в ночь, судя по всему, на окраину города, но практически сразу исчезла. Я доверяла ему, как бы это странно и нелепо не звучало и из за его крепкую ладонь, пряталась за спину от сильных порывов ветра и шла, пока мы не остановились у заброшенного здания. С дороги его почти не было видно, закрывали деревья. Мы спустились по лестнице под землю, где обнаружился просторный зал для тренировок. Он так ничего не объяснил и не сказал мне, всё ещё растерянный и испуганный. Лишь вложил в руку белый конверт, в котором после я обнаружила лист с небольшой информацией об одарённых ариатах, их возможностях и последствиях дара, а также варианты тренировок. Не знаю, каким образом он догадался, что у меня дар. Может, лекарство на ариатов с третьим уровнем способности не действовало. Может, думал, раз Риг с даром, то и я. Видеть, как зажили мои запястья, он точно не мог. Я в тот момент повернулась к родителям но информация с этого листа здорово помогла мне в будущем. «Теперь вы в безопасности. Здесь вашу семью никто не найдёт. Ближайшие пару лет никуда не переезжайте, потом смотрите сами», — сказал спокойно. Голос по-прежнему звучал гулко и странно. Похоже, раз мужчина до сих пор даже не снял шлем, он действительно хотел остаться неизвестным. Я оглянулась, рассматривая тренировочные залы, и установленные панели для загрузки реальностей. А когда перевела взгляд, мужчины рядом уже не было. Я ухнула, бросилась к выходу, буквально взлетела по лестнице и выскочила на улицу. «Постойте!» — крикнула я, смотря как незнакомец идёт сквозь начавшуюся метель к флайеру. Его тёмный комбинезон заметала снегом, но эта ариата вовсе не останавливало, Сильный, уверенный в себе мужчина, спасший незнакомым людям жизни. Сделавший больше, чем кто-либо другой для моей семьи. Давший нам ещё один шанс и сохранивший мою тайну, тайну о третьем уровне дара. С того момента, как я оказалась в том подземном тренировочном зале, эта тайна объединила нас, стала общей. Я всё же бросилась к нему, надеясь догнать и хотя бы поблагодарить. Но сильный порыв ветра снёс меня в сугроб. И когда я выбралась из снега, флайер уже был в небе. Считанные мгновением он набрал скорость и исчез в сверкающей синеве холодной зимней ночи. Наран Дантар. Я снова шёл по краю. Дайрус и не подозревал, что вместо его помощника, которого уже нет в живых, и его тело найдут лишь через сутки на окраине Хантума, под защитным шлемом прятался я. Костюм искажал голос, это играло мне на руку. Правда, говорить нужно всё равно поменьше. И молча подчиняться приказам, чтоб ничем себя не выдать. Роль необходимо сыграть убедительно. Я был сосредоточен решительный, на старательно подавлял внутри себя злость и ярость. Их выпущу потом, на тренировочном полигоне, когда всё закончится. И только от меня и моей выдержки зависит, как именно. На кону три невинные жизни. Мне никогда не приходилось не участвовать в похищениях, не брать заложников. Но сейчас выбора нет. Если я выйду из тени и начну действовать прямо, защищая одарённых ариатов, живым надолго меня не оставит. Да и и опасен, и он вполне способен настроить Кадура, Урдана и Ара против меня. Те считают Ариатов с третьим уровнем способностей лишь средством, чтобы получить больше власти. Теперь всё, что мне остаётся, это таится быть хитрее, мудрее, терпеливее. Но кто бы знал, как я ненавижу плести интриги и ввязываться в эти мерзкие игры, где чужие жизни ничего не значат. Время тянулось, и пока мы летели, был напряжён каждый нерв. Я знал, что скоро Дайрусу донесут побеги Рика, и знал, что он будет вынужден вернуться в Хантум. Никого, кроме своего главы безопасности, он оставить с пленниками не сможет, потому что не доверяет никому так, как этому мерзкому типу, в котором не осталось ничего нормального. Он машина для убийства не больше, получающая от этого изощренное удовольствие. Его смерть была лишь вопросом времени. Так и случилось. Едва Флайер Дайруса скрылся из вида, я выждал несколько минут, подстраховываясь, после чего открыл дверь с заложниками. Девчонка уже пришла в себя, напугана до да дрожи, не сводит с меня черных глаз, заставляя землю под ногами исчезать. Я выругался про себя, нашёл о чём думать, особенно сейчас. Но оторваться от неё такой хрупкой и беззащитной не получилось. Я немного приподнял шлем, чтобы убедиться, что она в порядке. Разрезал верёвки на её ногах. Бежать она и не подумает. Не бросит родителей, которых сильно любит. Да и некуда ей. Нападение же со стороны сестры Рика я не опасался. Не Неглупая же понимает, что я сильнее. В её взгляде мелькнуло что-то непонятное, но сопротивляться она не пыталась. Я ждал от Эльзы чего угодно. Угроз, мольбы о помощи, уговоров, истерики. Любая другая на её месте так бы и поступила. Но девчонка молчала и всеми силами пыталась скрыть свой страх. Смелая какая. Это её тишина была настолько неожиданной, что хотелось девчонку хоть как-то подбодрить и успокоить. Но я не могу. Не дать объяснений, не успокоить. Не стиснуть в своих руках, не остаться с ней. Лишь защитить, насколько это в моих силах. И отпустить. Она, не подозревая о моих мыслях, повернулась к родителям, и я вдруг увидел, как мгновенно зарастают раны на её лодыжках. Эльза не обладала третьим уровнем способностей. Никогда. Я точно знал. Лишь Рик. Но теперь, когда её дар дал такой скачок, она в ещё большей опасности. Но, по крайней мере, понятно, почему лекарство, которое ей вкололи, так быстро перестало действовать. Его просто нейтрализовала сила, живущая в ней. «Повезло, что девушка выдала себя лишь сейчас и лишь мне». Молча протянув Эльзе руку, смиряясь с тем, что просто отвезти семью Рика в безопасное место и оставить им письмо с пояснениями, уже не выйдет. Она дрожала то ли от страха, то ли от холода, когда оказалась рядом со мной. Тревожно вглядывалась в окна транспортника, пытаясь разобраться, где мы находимся, явно думала, что я собираюсь убить её и её семью. Но стоит мне развеять эту ложь, как Эльза станет задавать вопросы. Вопросы, на которые я не смогу дать ответы, не выдав себе, и не поставив под удар её. Поэтому я старательно придерживался своего плана. Правда, нападение двух бронированных флэеров никак не входило в него. Я не знал, кто там. Но одаренные Ариаты, если бы это были они, узнавшие, где семья Рика и решившие ей помочь, точно бы не стали обстреливать наш корабль. Отсюда следует, что это те, кто ненавидит одарённых. Других вариантов просто нет. Прознали откуда-то ищейки проклятые. И мне пришлось выбираться из ловушки, сосредотачиваться лишь на этом. Я справился. Сказались годы тренировок. Только немного не рассчитал волну взрыва. Флэр отбросила, а один из осколков полетел прямо на замершую Эльзу. Я не думал. Я закрыл её собой, чувствуя, как по плечу растекается боль. Но девчонка, эта светлая хрупкая фея, жива. Я почувствовал, как бешено колотится её сердце. Она жалобно всхлипнула, но даже не попыталась выбраться из-под меня. Это её странное непонятное доверие заставило на мгновение забыть обо всём на свете. Ненужные мысли. Настолько неподходящие к ситуации, что я встряхнул головой и осторожно поднялся. Необходимо разобраться с восстановлением окон и выровнять полёт. Иначе дело закончится плохо. Я почти отвлёкся, даже боль в плече отодвинул в сторону, когда Эльза спросила про рану и предложила свою помощь. Не стала отказываться. Наблюдал, как она осторожна, опасаясь причинить мне ещё больше боли, прочищала порез и останавливала кровь. Шрам, правда, останется. Залечить порез, чтоб не осталось следа. Не получится. Это возможно лишь в целительском центре. Но это почти не имеет значения. Что-то тронуло меня в этой простой заботе и растерянности, что я снова невольно испытал к ней сочувствие и желание защитить. За небольшое время девчонка пережила и похищение, и нападение, и при этом как-то смогла справиться со страхом. Мои мысли опять повернули не в ту сторону. Единственный способ избежать их — сосредоточиться на дороге, что я и сделал. Когда появилась горная цепь и за ней Тирадас, Городок, где я провёл своё детство. Наступила глубокая ночь. Я прилетел к дому моих родителей, которых уже нет в живых. Сделал то, что должен был, дал пояснение Эльзе И. И понял, что не могу оставить её, испуганную и готовую к проявившемуся дару вот так, без информации. Без возможности справиться со своей силой. Без поддержки. Подавил в себе очередной вздох и утянул девчонку за собой. В конце концов... О том тренировочном зале, который создал для меня отец, купивший заброшенный дом, не знал никто. Я так давно не был в этом месте, что воспоминания ударили в меня, лишили воли. Словно всё было немного лет назад. Отец, тренировавший меня, учивший защищать слабых и невинованных и давать сдачи уличным хулиганам, добытые где-то реальности, которые сначала мы проходили вместе. А после я преодолевал один. И ощущение невероятной веры в меня тех, кто так дорог. Но сейчас я здесь не за тем, чтобы предаваться воспоминаниям. Нужно помочь Эльзе. Я оставил ей небольшую информацию об одаренных, чтобы понимала, с чем имеет дело. Не знаю, рассказывала ли хоть что-то Рик, но лишним точно не будет, даже если она в курсе. И пока она рассматривала тренировочный зал, понял моё время на исходе. Надо поторопиться и успеть вернуться в Хантум к восьми утра. У меня есть лишь шесть часов. Я бросил последний взгляд на девушку и бесшумно наступая, вышел. Откинул шлем, пока шел к флайеру. В этом месте хотелось хоть немного побыть самим собой. А ещё бы. Забыться и потратить время, чтобы сходить на могилы родителей. Всего четверть часа. Я молча опустил шлем и зашагал сквозь начинающуюся метель. Послышался оклик Эльзы. Наверняка опомнилась, хочет задержать и задать бездну вопросов. Но я не смогу на них ответить. Я подавил себе желание обернуться, чтобы зачем-то ещё раз посмотреть на неё. Запрыгнул во флаер, поднялся и рванул ввысь, не позволяя себе бросить даже прощальный взгляд на девчонку, оставшуюся в заснеженном городе.